Глава 9. Дом ключей. Дарт. Жонглирование личностями не прошло бесследно. Вторые сутки Дарт не мог прийти в себя и спасался сном. Когда среди ночи его разбудил звонок, он накрыл голову подушкой, лишь бы не слышать дребезжания колокольчика. Следом добавился лайбо, потом настойчивый стук. Однако с постели Дарта поднял возмущенный гул самого безлюдя. которому не доставляло никакого удовольствия получать тумаки от незваного гостя. За дверью оказался коренастый мужчина в строгом костюме с лицом как будто бы знакомым и в то же время неразличимым. Дарт потёр заспанные глаза, пытаясь сосредоточиться и вспомнить, где видел этого человека. «Госпожа Хоттен прислала за вами машину». Одна его фраза все прояснила и вместе с тем запутала сильнее. От удивления Дарт сразу же проснулся и вытаращился на водителя Рейлин. «Я никуда не поеду», — заявил Дарт и демонстративно сложил руки на груди. «Если Рейлин воспринимает его вещью, которую ей могут привести по первому требованию, она заблуждается». В домографной конторе беспорядки. Госпожа Хоттон просила передать, что ей нужна помощь. «Что-то могло случиться». Фонарь перегорел, проворчал Дарт. Ситуация отдавала дешевым фарсом. Он уже хотел захлопнуть дверь, когда получил внезапный ответ: Взлом. Возможно, что-то украли. Дарт тихо выругался. Для полного счастья ему не хватало разве что проблем с конторой. Он почти не сомневался, что происшествие связано с поисками Аластера Доу. Вероятно, так община ответила на их слабые детективные потуги. «Проклятие! Во что же они вляпались?» Он думал об этом по пути, готовясь встретить толпу следящих, опрашивающих свидетелей. Однако автомобиль, подъехав к белесому зданию конторы, остановился на совершенно безлюдной темной улице. Лишь на втором этаже горел свет в окне. И в этом мрачном безмолвии было что-то тревожное. Входные двери оказались заперты и нетронуты. что противоречило представлениям о взломе и ограблении. Хмурясь, Дарт открыл замок своим жетоном и попал в холодный мраморный зал. Гулкое эхо шагов преследовало его, пока он шёл к лестнице и поднимался на второй этаж. Здесь звуки скрадывались узкими коридорами и стенами, обитыми деревом. У дверей архива Дарт наткнулся на обломок перекладины — А вскоре нашел и остальную лестницу, разбитую в щепки, словно здесь орудовали топором. В помещении, где он оказался, теперь с трудом можно было узнать сам архив. Полки стеллажи опустели, а их содержимое застилало пол. Картонные папки, бумаги, сшивки, журналы и свернутые в рулон чертежи, все было измято, разорвано и покрыто мысленистыми пятнами. В воздухе стоял густой и резкий запах керосина. Очевидно, хранилища собирались поджечь, но не успели. Из разбитого окна тянуло сквозняком, осколки покрывали широкий мраморный подоконник, стол архивариуса и пол. В окружении погрома, примостившись на уцелевшем стуле, сидела Рейлин, нервно покачиваясь вперед-назад, точная игрушка на пружине. Увидев Дарта, она встрепенулась, со слезами бросилась к нему и обхватила руками за плечи, будто не могла устоять на ногах без опоры. Придерживая ее за локти, чтобы она и впрямь не упала в истерике, Дарт попросил объяснить, что произошло. Пришлось дожидаться, пока Рейлин уймёт всхлипы и сможет выдавить из себя хотя бы пару слов. «Здесь кто-то был. Двое. Всхлип. Или трое. В темноте не различишь». Судорожный выдох. Я была в коридоре, когда услышала звук разбитого стекла. Пока добежала сюда, они выбрались через окно. Что-нибудь пропало? Разве тут можно что-то понять? Ответ находился прямо перед ними. Груда изуродованных документов, покрывающих пол. Возможно, злоумышленники хотели просто навредить домографу, оставить предупреждение. Тогда бы устроили простой поджог. Вместо этого они перевернули архив вверх дном, значит, что-то искали. «Они могли что-нибудь украсть?» — спросил он иначе. Рейлин досконально знала все бумаги, книги и ведомости, просиживая здесь сутками напролёт, и не оставила их, даже когда в помощнице ей записали Флори. Поразмыслив немного, она могла хотя бы предположить, что ценного хранилось в архиве. Однако, глядя на ее заплаканное лицо, Дарт понял — что сейчас Рейлин не в состоянии рассуждать здраво. Зато он еще не потерял способность мыслить и сразу заметил одну странную деталь. Когда это произошло? Час назад. Или около того. И что ты делала здесь в такое время? Её руки, до сих пор лежащие у него на плечах, дрогнули. За этим последовал истеричный вздох. Чувствуя, как Рейлин дернулась, пытаясь отвернуться, он лишь крепче сжал ее локти. «Кто ты такой, чтобы я отчитывалась перед тобой?» Фыркнула Рейлин, и ее лицо исказилось, снова став надменной маской. Слезы разом исчезли, будто впитались кожей. «А кто я такой, чтобы решать твои проблемы?» «Это не только мои проблемы!» Сквозь зубы процедила она. «Это проблемы для всех нас!» «Тогда объясни, что ты здесь делала!» Глаза Рейлин стали похожи на угли. Черные, блестящие, горящие. Если бы взглядом можно было поджечь, от Дарта осталась бы лишь кучка пепла. Чего ты добиваешься? Скажи правду, или Рина обо всем узнает: Узнает о чем? Зло прошипела Рейлин. Как ты едва не оказался в постели со мной, его невестой, в его доме? Интонация она подчеркивала каждое слово. Правда, произнесенная вслух, оказалось намного хуже и постыднее, чем он себе представлял. И пока Дарт стоял, пылая от позора, голос Рейлин продолжал вколачивать в него гвозди. «Давай, расскажи ему всё! Выпиши себе билет на виселицу, кретин!» Рейлин оттолкнула его от себя. На ее лице вновь отразилась та смесь разочарования, презрения и жалости, какой она удостаивала Дарта прежде. «Не жди от меня помощи». Я не нанимался тебя утешать и прикрывать твою ложь. И когда Рин вернется, я... «Что ты расскажешь мне?» — спросил знакомый голос за спиной. Внезапное появление Рина потрясло их обоих. Дарт в ужасе оцепенел, гадая, какую часть разговора он слышал. А Рейлин, изумленно ахнув, бросилась к нему, уже заливаясь горькими слезами. Сейчас ее истерика оказалась как нельзя кстати. отвлекая внимание и тем самым избавляя Дарта от необходимости отвечать. Глядя на этих двоих, он с разочарованием осознал, что пойман в ловушку. Что бы он мне сказал, Рин примет сторону невесты. Она, несомненно, сможет придумать убедительный рассказ. Даже если правда вскроется, ей все сойдет с рук. Будто бы в подтверждении его мысли Рейлин жалостливо забормотала о том, как испугалась, когда столкнулась с налётчиками. Слушая, Рин мрачнел все сильнее и обводил взглядом разгромленный архив, пока не остановил взгляд на Дарте. Точно требуя объяснений. «Меня здесь не было», — ответил он коротко, полагая, что этого достаточно. «Что заставило тебя вернуться, дорогой?» — проворковала Рейлин, пытаясь завладеть его вниманием. «Предчувствие», — отозвался Рин ласково, смахивая слезы с ее щек. Дарт едва сдержался, чтобы не рассмеяться в голос. Наблюдать со стороны, как они обманывают друг друга, было забавно. Он точно знал, что существовала лишь одна причина его приезда. Важные дела. Все, что когда-либо совершал домограф, имело под собой логичную основу. Лишь изредка к этому прилагались чувства. Возможно, Рейлина сама понимала, что Рин лукавил, но была не в том положении, чтобы уличать благоверного в обмане. Так они стояли, обнявшись, взращивая между собой и вокруг колючие побеги лжи. Пользуясь моментом, когда эти двое поглощены друг другом, Дарт медленно направился к выходу. Но стоило ему сдвинуться с места, Ирин окликнул его. «Постой, нужно поговорить». Рейлин тут же снова завелась, повторяя нытьё слово в слово, даже не потрудилась придумать что-то новое. Рин пообещал отвезти ее домой, чтобы она отдохнула и выспалась. Возразить госпожа без трех минут Эви Райн не могла, дабы не разрушать старательно выстроенный образ жертвы. «Я побуду здесь, пока ты занят», — подхватил Дарт. «Если Рейлин не хочет, чтобы их разговор состоялся, необходимо всеми силами добиться обратного. Ей назло. Вызову охрану, попробую разобрать уцелевшие документы». Рин согласно кивнул и увел Рейлин. Без них в комнате стало тихо и спокойно, даже невзирая на общий бардак. Первым делом Дарт вызвал охрану, воспользовавшись трубкой в кабинете Рина, уже не удивляясь, что Рейлин не сделала этого сама. Ночного сторожа в конторе не было, никогда не возникало угрозы, что кому-то в голову взбредёт грабить архив, напичканный чертежами и прочими бумагами. Защитой от взломов служили жетоны. Ими сотрудники открывали двери, ими подтверждали свою личность. Тем больше вопросов вызывало появление воров в стенах конторы. Дарт находил лишь два объяснения этому. Либо они украли чей-то жетон, либо кто-то впустил их сам. Так и не получив объяснения от Рейлин, явившейся сюда среди ночи, Дарт был склонен полагать, что дело не обошлось без нее. Но кидаться столь серьезными обвинениями без доказательств он не мог. Задумчивости Дарт обошел кабинет домографа в поисках улик. Казалось, что здесь ничего не тронуто. Однако всякий, кто сталкивался с педантичностью Рина, заметил бы чужое вмешательство. Здесь что-то искали, хоть и старательно пытались скрыть. Дверцы шкафа кое-где закрыты не до упора. Книги на полке стоят неровно. Папки сложены небрежно, документы в них торчат углами наружу. Корреспонденция, которую всегда складывали аккуратной стопкой, рассыпалась конвертами по столу. Дарт просмотрел их и отметил, что порядок нарушен. В отсутствие Ирины письма копились на его столе в хронологическом порядке. От самой ранней даты внизу до самой поздней наверху. Однако со штампами на конвертах вышла какая-то путаница. Кто-то перетасовал их, будто колоду карт. Возможно, и разгром в хранилище служил лишь для отвлечения внимания, когда на самом деле целью было нечто другое. Слишком много вопросов вызывало это неурядица. Беспокойство не позволило Дарту сидеть на месте. И все время до возвращения Рина он провел, разгребая архив, а точнее то, что от него осталось. Многие чертежи и бумаги были залиты керосином или изодраны в клочья. Проще найти то, что уцелело, чем перебрать все. Рин вернулся вместе с вызванным охранником, чье лицо перекосилось при виде беспорядка, учинённого грабителями. На миг Дарт обрадовался, что уборку архива поручили не ему, но один взгляд на домографа напомнил, что должность лютена ничем не лучше. Без слов Дарт понял, что ему нужно поторопиться и следовать за ним. Оставив охранника устранять последствия погрома, Они покинули контору. Автомобиль стоял у самого входа, и как только дверцы захлопнулись, Рин сухо, без всяких эмоций, сообщил. «Рейлин мне все рассказала». Дарт в оцепенении ждал, что последует за этим. И пока длилась пауза, долгая, мучительная, в его воображении отчетливо проступила картина будущего. Его сажают за решетку, обвиняют в нарушении протокола, выводят на помост виселицы, накидывают на голову мешок с надписью «Предатель». Он представил это с такой ясностью, что почувствовал удушье. «Спасибо, что помогаешь с поисками Доум», — продолжил Рин. Его голос звучал глухо, будто из колодца. «Важно связаться с ним раньше, чем он получит предложение от общины». «Возможно, через несколько дней мы получим ответ», — хрипло отозвался Дарт и откашлялся, Все еще борясь с фантомным удушьем. «Надеюсь, он доверится нам», — сказал Рин, барабаня пальцами по рулю. До сих пор автомобиль не тронулся с места. «Мы не можем допустить, чтобы община получила нового лидера. Если это произойдёт, безлюди пострадают». Тут он замолчал и задумчиво почесал подбородок. «Месть сына за смерть отца — достойное прикрытие, чтобы развязать вражду. Это в духе религиозных оправданий. Прикрыть нетерпимость праведным делом». Доу сбежал из общины много лет назад и не собирается туда возвращаться. Да он даже на похороны отца не приехал. И уж тем более не станет им помогать. Все решится в нашу пользу, без нашего вмешательства. «Ты меня не понял», — нахмурившись, сказал Рин. «Я хочу найти его, чтобы убедить принять предложение общины». Услышанное так потрясло Дарта, что вопрос встал комком в горле, и вместо слов вырвался непонятный звук. похожий на смешок, хотя ему было вовсе не до смеха. Скорее, наоборот, захотелось забиться в истерике. «Я уже лишился нескольких домов», — напомнил Рин. «Если позволю общине и дальше диктовать условия без людей, уничтожит моими же руками». «И чего ты хочешь?» «Развалить общину изнутри. Сейчас самое время сделать это». Она ослаблена и уязвима, ищет поддержки в новом лидере. «Если нам удастся посадить туда своего человека, он уничтожит все прежде чем фанатики притронутся к безлюдям». «Амбициозно», — хмыкнул Дарт в ответ. «И давно ты это придумал?» «Действую по ситуации», — мрачно сказал Рин, умудрившись толком не ответить на вопрос. Он завел мотор, как бы обозначив, что разговор окончен, и медленно вырулил на дорогу. Какое-то время Дарт молча смотрел в окно, пытаясь угадать, куда они направляются. Перебрав разные варианты, постепенно отметая один за другим, он предположил, что маршрут вел прямиком в порт. Когда они остановились у ржавого контейнера, качающегося на волнах, Дарт с нервным смешком спросил. «Собрался меня утопить?» «Не думал, что по твоим плоским шуткам можно скучать», — подел его Рин, выбираясь из автомобиля. Они оказались на другом берегу, и могли наблюдать за работой порта издалека. Но в воздухе все равно пахло мокрой древесиной, железом и мазутом. Слышался лязг грузовых кранов, их длинные шеи медленно поворачивались на фоне сереющего перед рассветом неба. Рин зашагал по каменному пирсу и привел Дарта к странной конструкции под металлическим куполом. С виду это напоминало простой грузовой контейнер, но Дарт сразу почувствовал неладное, Вначале он не мог объяснить ощущение, но потом, подойдя ближе и протянув руку, понял, что страх не его собственный, а принадлежит тому, что находится внутри. Под ржавым панцирем скрывалось что-то огромное и живое. «Безлюдь?» — ахнул Дарт. «Делмарский безлюдь», — не без гордости заявил Рин. Вот что заставило его вернуться. Он привёз из столицы экземпляр искусственно выращенного безлюдя, проявляющего больше разума, чем местные дома. Мы вынуждены взять на обеспечение несколько безлюдей Ризердайна, пока он не уладит дела. А где остальные? Дарт огляделся по сторонам, но не заметил больше ни безлюдей, ни конструкций, под которыми их могли прятать. Их вывезут в течение пары недель. Мы сможем переправить шесть домов. Для них нужно найти надежное укрытие. Есть идеи? Я лютен, а не домограф. Лучше посоветуйся с Флори». Долгое время Дард держался, чтобы не задавать волнующие его вопрос, но больше не мог молчать. «Как она?» «Думаю, что в порядке». Рин замялся, прежде чем добавить. «Она осталась с Резертайном». «В каком-то смысле?» «Значение какого слова тебе нужно прояснить?» «Почему она осталась...» «В Делмаре?» «Много причин». Рин пожал плечами. «С какой начать?» «Можешь не утруждаться», — бросил Дарт и отвернулся, не желая показывать разочарование. Однако этой минутной слабости оказалось достаточно, чтобы Рин сделал правильные выводы. «Извини, не хотел тебя огорчать», — пробормотал он. «Но ты говорил, что между вами ничего нет». «Мы друзья. Я интересуюсь, как дела у моего друга. Или нам теперь и дружить запрещено?» «Дарт, не кипятись, учись скрывать эмоции, мало ли что». Рин успокаивающе похлопал его по плечу, и Дарт вдруг почувствовал себя задиристым псом, которого хозяин пытается усмирить напоминанием о том, каким суровым окажется наказание. «Вспомни, что случилось с Ви. Ты отправила ее на виселицу. Сделаешь то же самое со мной?» Повисла долгая пауза, точно домограф раздумывал, какой приговор вынести. В итоге он сказал «Нет, и мне жаль, что ты так думаешь». «Ты сам вынуждаешь меня?» «Успокойся и выслушай», — одёрнул Эверайн и добавил уже примирительно. «У меня есть для тебя предложение». «Да неужели?» — мрачно спросил Дарт. «Кажется, это называется поручением». В ответ Трен покачал головой и обреченно вздохнул, словно не было на свете участи печальнее, чем его.